Счастью повседневные заботы оставляли мало времени на досужные размышления. Наплыв гостей, в старом гнезде чуть-чуть спал. После безумия последней недели даже такое небольшое облегчение подарило мне островок покоя. Несколько шумных, но уютных вечеров. Тогда миссис Коровский, встав на стул, громогласно зачитывала свои стихи. Уиларон, Отпускала остроумные комментарии, вызывая наигранное негодование поэтессы. Сын полковника Арча развлекал компанию, цитируя по памяти хроники битвы при Трюфо, жеманно улыбаясь, красуясь перед новой возлюбленной Эрвин Кале. На сей раз выкрасившие волосы в ярко-алый цвет. Точнее, надевшие алый парик, но посторонним знать об этом не следовало. Снисходительно наблюдали за весельем благородные дамы ровесница леди Милдред и ее старинные подруги. А Мэдди, улыбаясь, сновала по залу с подносами, но нет-нет, да и поглядывала на часы в ожидании визита детектива. К ночи я буквально падала с ног от усталости, но душой отдыхала. Между тем погода устала притворяться доброй и ласковой матерью и обернулась вздорной жестокой мачехой. Дохнула на Бромле холодом и улицы и крыши дождями, вспучила спокойный Эйвен паводком. А затем, точно смягчившись, стала по утрам заботливо кутать низины густым серым туманом. В день, когда должны были прийти в кофейню мои подруги, и вовсе разразилась страшная гроза с ветром, громом и молниями. Восемь из десяти попросивших о столике отказались от визита и лишь самые стойкие поклонники кофе отважились прогуляться по городу, но когда какое-то там ненастие останавливало настоящих леди. Эмбер прибыла за четверть часа до назначенного срока вместе с Глэдис, слегка бледная, вздрагивающая из-за зловещего грохотания в небесах, но очень решительная. Следом подъехала и Абигейл со служанкой, которую сперва хотела оставить в автомобиле, и оставила бы на Мадлен заступилась за бедную девочку и отвела ее в комнатку за кухней. Природа сошла с ума. Нет, совершенно точно сошла с ума. Громко заявила Абигейл, едва переступив порог. Ее летнее пальто было цвета пыльной розы, блузка цвета расцветного неба, и лишь немного более темным оттенком радовали глаз юбки, сверху объемные, а к низу зауженные. Розовые перчатки, розовый веер, шляпка того же тона, что и пальто, украшенная гвоздями искусственной малины. Герцогиня Догвордская была верна себе и своим цветам. Холодно точно в преисподней. Мне срочно необходим ваш кофе, дорогая Вержине. Тот сладкий, с шапкой и сливок и шоколадом. Мадлен сейчас принесет. Улыбнулась я невольно. Ах, Абигейл, я так рада вас видеть. Эмбер, всегда с небрежением относившаяся к этикету, обняла старую подругу. Глэдис ограничилась словесным приветствием, но видно было, что рада она не меньше. Когда в восторге первой встречи после долгой разлуки улеглись, и перед каждым оказалась чашечка кофе для леди у Абигейл, имбирно-медовый у Глэдис и лимонный с перцем у Эмбер, мы, наконец, окунулись в любимую женскую стихию — в сплетни и слухи. А вы слышали, как оскандалился недавно один литературный критик, мистер Эндрю Эвасон, загадочно округляя глаза, сказала Глэдис. Эмбер, очевидно, знавшая кое-что, спрятала смешок за веером. Названному званном ни у одного фабриканта, который известен ненавистью к Шерманкам, мистер Эвенсон пообещал в запале разгромить стихи самых известных поэте Саксонии А зачем? Шумно удивилась Абигейла и нахмурилась показ, но глаза у нее блестели, ей было весело. Глупость какая. Мистер Эверсон считает, что стихосложение, в частности и литература в целом, не для женских умов. Ответила Глади с таким голосом, что сразу стало ясно, у кого на самом деле проблемы с рассудком. У критика или у поэтес. Итак, он собрал почти шестьсот листов со стихами, в том числе и несравненные Эмили Скоровски, а также мисс Хоплингс, и даже леди Эллен Брайтстар. Выкупил по расписке целый бочонок Эля в пабе и закрылся со всем этим в кабинете на целую ночь. А утром он выбежал на площадь. трех фонтанов, с клокоченными волосами, босоя в одних кальсонах, стал бегать кругами, разбрасывая листы с рукописями и выкрикивая хулу. И когда гуси приблизились к нему, чтобы успокоить его или арестовать, неважно. Мистер Эвасон закричал «Я дельфин! Я дельфин! Море укроет меня!» и прыгнул в фонтан. Мы затаили дыхание. «Фонтан цел?» — спросила Эмбер за нас всех. У крылатой вестницы откололась пятка. Вздохнула Глэдис, покачивая в пальцах лорнет. А мистер Эвасон жив и здоров, разумеется. Что сумасшедшему сделается? От смеха у Абигейл разыгрался аппетит, и пришлось отправлять Мэдди за новые порции пирожных. Пока мы их дожидались, то обсудили кое-какие последние новости под шум дождя и раскаты грома. Приятно было узнать, например, что выставка Джулии прошла более чем успешно и удостоилась самой высокой похвалы. Потом Абигейл по обыкновению начала бронить сэра Фаулера и сетовать на непослушание близнецов, Слушая ее, леди Вайтберри хмурилась почему-то все больше, но видно было, что думает она отнюдь не о дурном влиянии баронета на мальчишек, то есть уже на юношей. И вообще, по сравнению с другими днями, она необычно много молчала. В конце концов, я не выдержала и, дождавшись подходящего момента, спросила, что случилось. Лорд Вилфилд пригласил моего супруга присоединиться к сигарному клубу призналась Эмбер неохотно. Ну это ведь хорошо?» — неуверенно спросила Абигейл, обмахиваясь веером. Розовые перья мягко колыхались при каждом движении. «Граф Вилфилд — человек влиятельный, репутация у него неплохая, несмотря на все эти слухи о внебрачных отпрысках, а уж сигарный клуб в дубовых палатах. Многие мечтают туда попасть. Я была бы не против, если бы мои мальчики там оказались». «Ведь этому несносному баронету туда точно не проникнуть!» Я невольно улыбнулась. О чем бы ни шла речь, Абигейл вернется к сыновьям и к Фаулеру. «Против клуба я не возражаю. Женщин туда не допускают». Эмбер неторопливо разложила веер по одной пластинке и так же тягуче медленно сложила его. «Но для этого моему супругу придется сперва навестить особняк Вилфилдов». Чтобы обсудить кое-какие подробности и подписать соглашение. А там сейчас, между прочим, живет и эта ужасная колониалка. Вер шлепнул по краю стола. Чашечка подпрыгнула на блюдце, а разговоры в кофейне не притихли. Эмбер царственно улыбнулась и сделала вид, что это была неловкая случайность. Колонианка? Необычайно тихо переспросила герцогиня Догворская и ее бледное дутловатое лицо. Приобрело то выражение, которое принято называть опасным. Вроде бы ничего особенного. Легкий прищур, твердая линия, плотно сжатых губ, наклон головы, а взгляд уже кажется неприятно цепким. Ах да, вы ведь не знаете, дорогая Абигейл. Задумчиво протянула Гладис, постукивая ларнетом по тыльной стороне руки. Скажите, вам о чем-нибудь говорит имя Грейс Купер? к моему огромному удивлению Абигейл нахмурилась неопределенно махнула веером и произнесла несмело я могу ошибаться но кажется да мне в прошлом году преподнесли одну глупейшую книжицу что за вроде путешествие одинокой женщины по Аксоне» про опасности в дороге достопримечательности и прочее все такое пронизанное духом шерманства я бы это невнятное сочинение не запомнила Если бы не предисловие, Кэролайн Смит. Профессор Бромлинского университета и математик? Выдвинула Гладис Брови. Та самая первая женщина, которая получила ученую степень в Аксонии? Да-да, взволнованно повторила Абигейл и продолжила уже более уверенно. Автором точно была она, Грейс Купер, колонианка. С ней что-то не так? Мы переглянулись. Знаете, Абигейл? Нам нужно кое-что вам рассказать. Деликатно начала Гладис и кратко обрисовала происшествие в галерее. Эмбер к концу повествования истерзала свой веер так, что с него начали облетать перышки. Я дождалась паузы и озвучила предположение Элиса, не называя впрочем источник. Значит, колонианка. Да еще ведет себя как героиня пьесы. Задумалась Абигейл Глади на пирожные с орехами, вымоченными в сливочном ликере. «Необычное сочетание. Я думаю, что у нее есть какая-то позорная тайна, которую она прячет за своими выходками. Ручаюсь за это». Меня, признаться, безапелляционное утверждение гецогини Дагвордской привело в замешательство. Гладис и Эмбер, судя по всему, тоже. «А почему вы так решили?» — осторожно осведомилась я. «Ну как же?» — вскинулась Абигейл. «Это же очевидно. Когда человек видит себя неподобающе и ярко, Значит, он что-то прячет или отвлекает внимание от чего-то. Например, вот, незаконно рожденное дитя. Торжествующе оглядела нас она. Наверняка, видимой приверженностью шерманкам, эта мисс Купер прячет грехи юности. Возможно, задумалась я. Или она влюблена в неподобающего человека и скрывает свои чувства за мнимой безнравственностью. Эмбер небрежно повела веером, и произнесла саркастически или она только изображает колонианку, а на самом деле шпионит на алманию или она только изображает женщину а на самом деле переодетый мужчина и алманский шпион в тон ей ответила глади а я поежилась вспомнив синяки на руке от слишком крепкого пожатия не стоит увлекаться изощренными интригами наверняка все гораздо проще и кстати Если мисс Купер действительно написала книгу, то разузнать биографию этой девицы ничего не стоит. Мне в голову пришла сумасбродная идея — привлечь к делу Маркиза. К тому же и Элис советовал нечто подобное. «Кажется, я знаю, кто может помочь нам. Правда, потребуется время, наверное, недели или две», добавила я, вспомнив, что дядя Рэйвен до сих пор не удосужился даже навестить меня. «Неважно, сколько времени». Отмахнулась изрядно повеселевшая Эмбер. «Пока мы можем попробовать разузнать что-нибудь самостоятельно?» И воцарилось молчание. бегел выжидающе смотрела на меня. Я на Эмбер, Эмбер на Гладис, а Гладис на кофейник. Шумел дождь за окном, изредка тучи разрывали вспышки молний, и тогда оконные стекла дрожали от грома. Посетители кофейни негромко переговаривались, Тихо и хрипловато пела граммофонная пластинка. Мэдди, застыв в коридоре между кухней и залом, поглядывала то на парадные двери, то в сторону черного хода. Время тянулось томительно. И так продолжалось, пока Гладис не улыбнулась вдруг торжествующе своим мыслям, и не сказала: А я ведь знаю, где мы можем незаметно проследить за мисс Купер. Самое забавное, что эту идею мне подсказала леди Уилфилд, сама лично, еще в галерее. Леди, как вы относитесь к скачкам? Точнее, к прогулке после скачек в парке Дейзи Раунд, где под открытым небом каждое пятое воскресенье собираются лучшие уличные художники. Прекрасная идея. Ни секунды, не медля согласилась Эмбер. Скачки ведь пройдут в эти выходные. О, святые небеса, и не успею заказать новую шляпку. Можно сразу отправиться в парк. Ход есть не только со стороны ипподрома предложила Глэдис. «Меня скачки также не интересуют. К тому же, если мисс Купер изменит планы и не появится на ипподроме, то мы зря потеряем целый день». «Ну, если она решит не заглядывать в дейзи-раунд после скачек, то мы тоже потеряем время», возразила герцогиня Догворская, понизив голос. Атмосфера заговорщичества и общие тайны действовала и на нее. «И к тому же упустим шанс понаблюдать за ней». Кто знает, может, и последний». Глэдис взмахнула ларнетом «Глупости. День, проведенный среди картин, не может считаться потерянным». «Не могу не согласиться. Но хотелось бы гарантии, потому что лорд Уилфилд хотел бы уладить формальности с моим супругом до середины месяца, а мисс Купер...» «Вот если бы знать наверняка». Леди Вайтбери и Леди Абигейл говорили уже в унисон. Леди Клеймор недовольно постукивала Ларнетом по запястью, готовя аргументы и контраргументы, и постепенно я начала терять нить рассуждений. Мэдди, для которой из-за отсутствия посетителей почти не было работы, решила поменять пластинку в граммофоне, и вместо размеренной усыпляющей мелодии зазвучала сумбурно-веселая. Две престарелые дамы, знакомые еще с леди Милдред, поднялись и решили уйти, воспользовавшись тем, что ливень временно утих, и мне пришлось исполнить долг хозяйки старого гнезда и проводить их. А когда я вернулась, то подруги уже договорились между собою и составили подробнейший план разоблачения ненавистной колониалки, в которой тут же принялись меня посвящать. Разумеется, со всеми бесчисленными подробностями и деталями. «Подождите». Сдалась я на третьей минуте, с трудом справившись с искушением попросить Мадлен принести мне письменный прибор и тетрадь. Кажется, я немного запуталась. Имейте снисхождение к человеку по весьма уважительной причине, далекому от всего светского, и объясните хотя бы для начала, что это за скопление уличных художников в Дейзи Раунд. Лицо Глэдис приобрело такое же выражение, как у некоторых святых страстотерпцев, с особенно талантливых икон. Вержине, только не говорите мне, что не знаете ничего о серии Джонни Бейрде и его глухонемой дочери Дейзи». Не поверила она. Пришлось поверить. История баронета Джона Бейрда оказалась печальной и романтичной. Родился он в начале прошлого века. Младший сын владельца не слишком процветающего паба Джон мог рассчитывать лишь на самое скромное наследство. Говоря проще, был бедняк-бедняком. И угораздило же его влюбиться в первую красавицу городка, неприступную Кларису Литл. Причем неприступной, ее делало не что иное, как суровый нрав папеньки, потомственного офицера и страшного гордеца. Обладая солидным достатком и не менее солидной родословной, он хотел выдать дочь замуж не за кого-нибудь, а за аристократа. Пусть и плохонького но с титулом, или на худой конец, за богача. Сама Клариса Литл, как поговаривали, таким раскладом была недовольна. Еще бы, ей стукнуло уже 26 лет. Недостойных женихов папенька отпугивал, а достойные появляться на горизонте не спешили. Неприятная слава старой девы и вздорные ведьмы постепенно замещала разговоры о красавце с косами, что текучее золото. Потом знающие люди шептали, что однажды Клариса не выдержала и вышла ночью на перекресток, чтобы заключить сделку с потусторонними силами. И страшный человек в алых одеждах, с кленовыми листьями в волосах и выбеленным лицом, выставил свою цену за чудо. Какую? Никто не знал. Но через месяц бедолага Джон вдруг нашел у подножия холма клад, сундучок с золотом, выкупил землю и титул баронета, а через год вновь посватался к Кларисе. И на сей раз суровый отец не отказал в от благословении. Еще бы ведь жених был правильный. Клариса Литл стала леди Бейрд. В положенный срок она родила прелестную девочку, и счастливые родители не сразу поняли, что не так, и лишь потом они осознали ребенок начисто лишен слуха. Разумеется, это приписали сделке. Ларисой с незнакомцем с перекрестка. Но так или иначе, а девочка росла подобно другим детям, и с возрастом все хорошошло. Звали ее, разумеется, Дейзи. Сэр Джон Берт любил дочь без памяти, пожалуй, даже больше, чем всех других своих детей. Мальчишек как на подбор. Он старался сделать так, чтобы она ни в чем не нуждалась и чувствовала себя маленькой принцессой. И когда Дейзи проявила интерес к живописи. Сперва нанял для нее учителя, а затем стал выводить в галереи. Все было хорошо, пока на исходе шестнадцатого года девочка не заболела. Как ни старались врачи, обнаружить корни загадочной хвори им не удалось. И вскоре стало ясно, что Дейзи до лета не доживет. И тогда отец, чтобы порадовать ее напоследок, собрал в парке перед особняком столько картин, сколько смог. Увы, на зов откликнулись по большей части бедные художники, но многие из них отнеслись к больной девочке с искренним сочувствием. Конечно, картины не исцелили Дейзи. Она умерла в последнюю весеннюю ночь. Но в течение еще многих лет сэр Джон Бейт в благодарность раз в несколько месяцев, собирал художников в своем парке и приглашал тех, кто мог заинтересоваться и купить картины. Многие он выкупил сам. Баронет дожил до 60 лет и оставил после себя большую коллекцию живописи и традицию собирать уличную выставку трижды за весну и лето, а примыкающий к подрому парк назвали «Дейзи Раунд». «Откровенно говоря, ничего интересного в этой выставке нет», призналась Гладис, заканчивая долгий рассказ. Однако иностранцы, тем более заинтересованные в искусстве, Всегда ее посещают, ведь ничего подобного на континенте нет. И леди Уилфилд, большая поклонница уличной живописи, намекнула мне в галерее, что хотела бы похвалиться перед гостями парком Дейзи Раунд. «Что ж, значит, шансы встретить там мисс Купер действительно очень велики», — подытожила я. «Согласна, попробовать стоит. Только внесем в планы небольшое дополнение». «Что именно?» — заинтересовалась Эмбер. Я улыбнулась. «Кого, моя дорогая?» «Ничто». «А кого?» Пообещать леди сюрприз было легко, а вот уговорить его... «Нет, отвержение. у меня труп разлагается не по дням, а по часам, и к тому же этот мерзавец Эшли предоставил своему водителю Освальду Ривсу железное алиби. А Он не только его водитель, между прочим, но и мой главный подозреваемый. Представляете, сколько мне теперь придется опрашивать слуг, друзей и случайных свидетелей, чтобы выявить несостыковки? кошмар просто. Что? Тарталетка с мясным суфле и оливками? Давайте сразу парочку. Придвинов Кэлли блюдо поближе, стараясь не обращать внимания на разговоры и смех за ширмой, вечером кофейня была заполнена до отказа. Я подкупающе улыбнулась поверх чашечки с кофе. Это займет не больше часа. Подумайте, Элис, вы отвлечетесь от дела, отдохнете, может, со сменой обстановки вам в голову придет гениальное решение? Гениальные решения приходят к гениям, вздохнул Элис из силы потер пальцем над бровью, жмурясь. Мой удел нудная методичная работа. Сопоставление деталей, допросы, улики, трупы и провокации. И вообще, мне нужна не прогулка, а здоровый ночной сон. «У меня отличный повар», — туманно намекнула я. Элис скептически выгнул бровь. «И мне ничего не стоит попросить слуг, скажем, собрать корзинку для пикника, жаркое в горшочках, свежий хлеб». «Вержиния, подкупать честного человека едой унизительно!» Копченые свиные ребрышки с перцем и картофелем, воздушный пирог с рыбой, марципановые рулетики». М -м -м коричневое печенье, яблоки в сахарной глазури, клюквенный морс. Я согласен. С разнесчастным видом сдался на милость победителя Элис. А можно вместо клюквенного морса имбирный чай? Конечно, можно, кивнула я. Оставалось только улучшить минутку и сбежать на кухню, чтобы записать все то, что мне только что пришлось опрометчиво наобещать. Так или иначе, Это был первый успех в противостоянии с мисс Купер. Мой отец часто говорил, что выбрать правильных союзников значит наполовину одержать победу. Чем ближе становилась дата проведения скачек и нашей вылазки, тем чаще посещали меня тревожные мысли. Вдруг будет дождь, туман и выставка не состоится. Вдруг леди Уилфил передумает вести гостю на скачке. Вдруг колониалка заметит слежку, «И как мы будем оправдываться тогда?» Но, к счастью, обошлось. Природа с милостью велосея обошлась без дождей, одним туманом, густым, знобким, а близ халлоу еще и горьким от копоти фабрик. Время от времени облака пробивало настырное солнце, и тогда, наконец-то, верилось, что вот-вот настанет настоящее лето. Ветер дул с окраины из-за кромки бромлинского блюдца и воздух был напоён не миазмами Эйвона, но запахом леса и моря, которое мерещилось мне с некоторых пор постоянно.